Дим, «Ботинки». Рассказ по вселенной метро 2033. В левом ботинке хлюпала вода. Портянка намокла и неприятно холодила ступню. Егор остановился, поднял ногу и посветил лампой, пытаясь рассмотреть подошву. Но так и есть. Глубокая трещина змеилась возле пятки. Ботинки были самодельными, из свиной кожи, а вместо подметки использовалась все та же кожа, только сложенная в несколько слоев для надежности. Такие ботинки, называемые шмыгами, шили на маленькой тупиковой станции, которая являлась для Егора домом. Невысокого качества обувь быстро изнашивалась, особенно подошва, и тогда надо было подавать заявку Сансанычу, Санычу, сильному завхозу станции, чтобы он выдал кусок свиной шкуры на новую подметку. При мысли о неизбежном контакте с Сансанычем Егор поежился. Или это его забил лазноб от начинающейся простуды? Лекарств на станции почти не было, как и врачей. Заболевшие либо выздоравливали сами, либо нет. Болезни уносили жизни больше, чем все монстры, мутанты и бандиты вместе взятые. Егор шмыгнул носом, проверяя, не начался ли насморк. Вроде нет. Хотя простуда штука коварная, подкрадется незаметно и, и капец. Прошлую простуду, плавно переросшую в пневмонию, Егор едва пережил. Он родился в метро, рос без солнца и витаминов, и потому был хилым, как и большинство его сверстников. Старшее поколение оказались крепче, здоровее и обладали сильным иммунитетом. А у Егора иммунитет был слабым. Так объяснила парнишке тетя Даша, станционная лекарша. До катастрофы она работала медсестрой, а потом оказалась на станции единственным медиком. Единственным выжившим медиком. «Берегись простуды, парень», — сказала тетя Даша Егору. «Следующая пневмония или ангина тебя добьет». Егор поковылял дальше, стараясь левой ногой ступать только на мысок. В этом ответвлении туннеля по полу струилась вода. Не слишком много. Она не поднималась выше края подошвы, и все же ее хватило, чтобы пробиться сквозь трещину на подметке и намочить Егору ногу. Такие сырые места любили макрицы — Одно из главных блюд в меню жителей станции. Макрицы были жирными, толстыми и по вкусу чуть-чуть напоминали свинину. Очень вкусно. А вот грибы Егор не любил. Они отдавали плесенью и даже после варки оставались жесткими. Имелась на станции и свинина, но она считалась деликатесом поголовье хрюшек было не так уж велико. Чтобы вырастить поросенка, требовалось время, поэтому свиней забивали не часто. И потому свиных шкур получалось не так уж много. Из шкур шили куртки и шмыги. Куртки редко портились и служили долго. А вот шмыги, вернее их подошвы, быстро изнашивались и рвались. Егор вновь поежился, помнив Сансаныча. Пять станет изгаляться, старый хрыч. С бессильной злобой подумал Егор. Но как же я умудрился подошвой-то зацепиться? Беречь драгоценную одежду и обувь у подземных жителей стало второй натурой. Такие предметы, как чайники, кастрюли, одежда, обувь или одеяло — ценились словно золото в прошлые времена. Так однажды сказала мать Егора. У них тогда треснула единственная фарфоровая тарелка, а новую взять было негде. То или тарелки очень дорого, им с матерью не по карману. Правда, есть можно было и из кастрюльки. Многие на станции ели именно так, но мать любила эту тарелку. Называла ее последним напоминанием о прошлой жизни. И вот она треснула. Мать уставилась на трещину немигающим взглядом, машинально теребя пальцами красивую желтую цепочку на шее. А потом сорвала ее и засмеялась. «Знаешь, Егорка, сколько тарелок можно было купить раньше на такую цепочку? Целый сервис Много, очень много тарелок. А теперь золото-мусор, а вот этот кусок фарфора, она схватила тарелку и принялась трясти ею под носом сына, стал дороже золота» дороже золота, понимаешь? У матери тогда началась истерика, и Егор позвал тетю Дашу. Она выгнала испуганного парнишку из квартирки, веев переночевать в ее коморке, а сама осталась с матерью. А та все всхлипывала и беззвучно кричала, что не хочет так жить. И что-то еще про золото, а еще про то, что они не живут, а лишь отбывают время в ожидании смерти. Тетя Даша в ответ твердила ей про Егора, дескать, «Ты обязана жить хотя бы ради сына!» и подливала сваренный из грибов самогон в большие жестяные кружки. Егор вновь поежился, ощущая озноб. Привычно сорвал со стены очередную макрицу, сунул в котомку, прикидывая, «Можно ли возвращаться домой, или надо собирать макриц дальше?» Наплечная тряпичная сумка была заполнена добычей, хоть и не до краев, Ну и полупусто ее никто бы не назвал. «Можно возвращаться», – решил Егор. Выйдя на перрон, он сразу сдал Макрит с тетей Клаве, которая заведовала на станции общественными продуктами, а потом задумался, что делать дальше. Пойти домой, в свою квартирку, высушить портянку и выпить горячего кипятка, чтобы заглушить простуду, или сразу отправиться к Сансанычу. Немного потоптавшись в раздумьях, Егор все же пошел вдоль поезда, самому дальнему хозяйственному вагону, стекла которого были выкрашены зеленой краской, так, чтобы не было видно, что же там внутри. А внутри хранились настоящие сокровища. Свинные шкуры и уже готовые куртки и шмыги, карбидные фонари для караванщиков, жестяные кружки, аккуратно заштопанные армейские одеяла и прочие ценности нового мира. Несмело постучавшись и услышав в ответ «Кого еще там черт принес?" Егор переступил порог вагона. Помещение склада разделялось перегородкой на две части. В одной, большой, завыложенной настоящими кирпичами стенкой, находился собственно склад, а в меньшей части заседал Сансаныч. В его кабинете имелся самый настоящий, хоть и обшарпанный, канцелярский стол. Стояла масляная лампа и черный телефонный аппарат, давным-давно не работающий. Но Сансаныч держал его здесь для антуража, так он говорил. Что это означает, Егор не знал. Стан сидел за столом и попивал грибной чаек, который привозили торговцы с одной из северных станций. Чай был недешев. К примеру, у Егора с матерью никогда не хватало общественной значимости, которая занимала на станции деньги, чтобы приобрести такой чай. Мать Егора работала на свиноферме, но в последнее время часто хворала и вынуждена отлеживалась дома. Ей шли некоторые больничные, но ее общественная значимость была очень низкой. А Егор числился разнорабочим «подай, принеси, приколоти». Он собирал макриц, а еще ходил прочищать канализационный туннель, когда там возникали засоры. Его общественная значимость была чуть повыше, чем у матери, но в целом ее едва хватало на необходимый минимум. Ежедневную пайку макриц и грибов, банку масла для лампы, порцию свинины время от времени – да небольшой кусок шкуры на заплатке для одежды и обуви. Но шмыги рвались слишком часто, и заплатки кончались до срока. Тогда приходилось идти к Сан Санычу выпрашивать внеплановую добавку. Самую высокую общественную значимость имели караванщики и сталкеры. Для Егора эти люди были словно небожители. Крепкие, здоровые, родившиеся еще там, на поверхности – И имеющие недоступные рожденным в подземелье навыки, вроде стрельбы, рукопашного боя, чтения карт, знания химии, биологии и многого другого. Поколение 30-40-летних последнее здоровое поколение Земля. Егор отчаянно мечтал стать одним из них. Он даже просился у главного караванщика станции Митяя, взять его с собой в караван. Мал еще, ответствовал тот. Егору и впрямь едва стукнуло 16. «Пилой больно, не издюжит», – чуть позже подслушал случайно Егор истинную причину отказа. От кружки с чаем Сансанача поднимался ароматный порог. Напиток явно был горячим, и Егору вдруг очень захотелось сделать хотя бы глоток, чтобы прогнать привязавшийся в туннеле с мокрицами озноб. «Ну и чего ты сюда приперся у шлепок?» – гостеприимно встретил посетителя завхоз. Я это шмыги зацепил, когда Макрит собирал арматуриной, не бойся. Не смело начал Егор. И в следующий раз этой арматуриной бошку себе зацепи, перебил Сансаныч. Да так зацепи, чтобы мозги в раз наружу, понял? Если сдохнешь, все больше пользы станции принесешь, затирок. Одним ртом будет меньше. Я бы таких как ты еще при рождении головой об стену. Сансаныч все распинался входя в раж, а егор молча слушал опустив голову, чтобы не встречаться с ним взглядом. Егор осматривал пол, а потом ему на глаза попались ноги завхоза в отличных крепких ботинках, не самодельных шмыгах, а самых настоящих армейских берцах. Такие ботинки на станции имелись лишь у караванщиков и завхоза. Он отсюда дармоед!» – закончил свою пылку речь Сансаныч. Но Егор не ушел. После полуденной склянки ему вновь предстояло идти в сырой туннель за мокрицами. И как бы он ни старался ступать осторожно, вода все равно просочится сквозь щель в подошве. Нога намокнет. «Следующая простуда тебя добьет», – предупреждала тетя Даша. Егор продолжал стоять, угрюмо глядя на отличные берцы Сансаныча. В голове теснились сотни слов, которыми можно было уговорить завхоза, но на язык не шло ни одно из них. «Пошел вон, недоносок!» — повторил Сансаныч. Егора охватило отчаяние. «Не имеете права!» — выпалил он. «Обязаны заявку принять! Шкуры не ваши, а общественные! А я равноправный житель станции и право имею!» «Ах, вот как мы заговорили!» — протянул завхоз. «Значит, право имеешь!» «Ладно, будет тебе право, сопляк!» «Оставляй заявку!» — он протянул кусочек мела и кивнул в сторону школьной доски, которая заменяла на станции Грозбух, поскольку бумага была в огромном дефиците. Вернее, ее уже несколько лет как не было. Пиши имя, фамилию и что конкретно надо. На доске уже имелся ряд строчек с фамилиями и перечнем разнообразных просьб. Егор торопливо закорябал мелом, внося себя в список. Танцаначь уже потерял к нему интерес, повернулся спиной и лениво тянул свой чаек. Егор положил мел на край стола и смущенно покашлял. Сансаныч, чего тебе? Лениво отозвался завхоз. А когда заплатку-то получать? Через 30 склянок приходи. Через 30? Но, Сансаныч, я не могу так долго! Ничем не могу помочь, равноправные жители станции! С издевкой произнес завхоз. В настоящее время свиных шкур на складе нет. Как же так, Сансаныч? «Мне же каждую склянку в туннель за мокрицами ходить!» «Ноги промокнут, простуда!» «Тетя Даша сказала, не переживу, а мне плевать!» Равнодушно бросил завхоз. «Нет у меня шкур!» «Нет!» берцы есть!» Тихо, но твердо сказал Егор, не отводя глаз от ног завхоза. «Что?» Тан проследил за взглядом Егора и обозлился не на шутку. «Не твое дело, мозгляк!» «А ну-ка, вали отсюда! Работать мешаешь!» «Я знаю, откуда у вас эти берцы», – Егор поднял голову и посмотрел за вкозу в глаза. «Вы караванщикам из Ганзы по-тихому отдали несколько лишних шкур и за это получили берцы. А чтобы недостача не обнаружилась, вы велите Славке немому оставшиеся шкуры раскатывать тоньше, чем положено. Потому-то подошвы у шмыг так часто и рвутся, что свиная кожа слишком тонкая. А Славка мало что немой, так еще и на голову больной, не понимает, что происходит». Только слюни пускает, доделает, да как велят. Я про ваши махинации начальнику станции расскажу. Зачем же его пустяками тревожить, засуетился завхоз. Шмыга, говоришь, порвалась? Так я тебе вместо шмык берцы дам. Такие же, как у меня. Хочешь? Правда? Дадите? Да. Только они у меня не здесь, а в тайнике. В заброшенном туннеле возле обвала. Пойдем со мной, сейчас свои берцы получишь. Сансаныч ухватил Егора за плечо и поволок за собой, ошалевший от неслыханной удачи парень не очень-то и сопротивлялся. В голове вертелось лишь одно: У меня будут теплые, прочные, непромокаемые берцы. Егор послушно шел за сансанычем, даже не задумываясь о том, что в заброшенном туннеле никогда не бывает людей. А вот обвалы просевшего грунта получаются очень даже часто. Конец рассказа. Рассказ озвучен в 2024 году. Текст читал Никита Зуру.